Глава девяносто В Вестминстерском аббатстве похоронены или помещены в Раку около трех тысяч человек. Все колоссальное внутреннее пространство собора занято могилами королей, государственных деятелей, ученых, поэтов и музыкантов. Их надгробия, угнездившиеся в каждой нише и каждом малькове не отличается той помпезностью и великолепием, которыми отмечены королевские мавзолеи. Это прежде всего саркофаг с прахом королевы Елизаветы I, который покоится здесь в отдельной часовне, а также более скромные захоронения прямо в полу, под металлическими плитами, надписи на которых стерлись за века от бесконечного хождения посетителей. И уж чьи останки нашли там последнее упокоения, Оставалось теперь только гадать. Построенное в стиле других величественных соборов Европы Вестминстерское аббатство не считается ни кафедральным собором, ни просто церковью для прихожан. Оно всегда носило другой статус – особой королевской церкви. Здесь не только хоронили монархов, здесь проводилась их коронация. Первая коронация Вильгельма-победителя состоялась на Рождество, в 1066 году. А затем этот великолепный храм стал свидетелем и других бесконечных королевских, государственных и религиозных церемоний от канонизации Эдуарда-исповедника до свадьбы принца Эндрю и Сары Фергюсон, пышных похорон Генриха V, королевы Елизаветы I и леди Ди. Однако сейчас Роберта Лэнгдона Не интересовало ни одно историческое событие, произошедшее в стенах аббатства, кроме похорон английского рыцаря, сэра Исаака Ньютона. Лондон, там рыцарь лежит, похороненный попом. Пройдя под величественным порталом в северной поперечный Неф, Лэнгдон с Софи были встречены охранниками. Те вежливо заставили их пройти через недавно появившееся в аббатстве новшество — металлоискатель в виде высокой арки, теперь такие установлены в большинстве исторических зданий Лондона. Они благополучно миновали арку, не вызвав никаких подозрений, и двинулись к центру собора. Едва переступив порог вестминстерского Весминстерского аббатства, Лэнгдон ощутил, что весь остальной мир для него точно исчез — ни шума дорожного движения, ни шелеста дождя, тишина просто оглушала, и еще, казалось, воздух слегка вибрирует, точно это величественное здание нашептывает что-то самому себе. Взгляды Софии Лэндона, как и почти каждого здешнего посетителя, тут же устремились вверх туда, где над их головами воспарял к небесам необъятный купол. Колонны из серого камня вздымались, точно калифорнийские мамонтовые деревья, и терялись где-то в глубине, в тени. Вершины их поднимались на головокружительную высоту, а основания уходили в каменный пол. В публике открывался широченный проход северного Нефа. Он был подобен глубокому каньону в обрамлении скал из цветного стекла. В солнечные дни лучи отбрасывали на пол целую палитру мерцающих бликов. Сегодня же шел дождь, на улице было серо и пасмурно, и в этом необъятном пространстве сгустился полумрак, отчего аббатство стало походить на склеп, чем оно в сущности и являлось. «Да здесь почти никого!» — шепнула Софи. Лэндон ощутил нечто похожее на разочарование. Он надеялся увидеть в соборе куда больше людей. «Чем больше людей, тем лучше!» Ему не хотелось повторения того, что произошло в заброшенной церкви Темпла. Ведь в толпе туристов человек чувствует себя в большей безопасности. Последний раз он был здесь летом, в самый разгар туристического сезона, но теперь в Лондоне дождливое апрельское утро, и вместо любопытных толп и разноцветных бликов на полу Лэнгдон увидел под ногами лишь голые плиты и альковы, утопающие в тени. «Мы только что прошли через металлоискатели», — напомнила Софи. «Очевидно, она ощутила, как напряжен Лэнгдон. А стало быть, те немногие люди, что находятся здесь, никак не могут быть вооружены». Лэнгдон кивнул, но слова Софи его не успокоили. Чуть раньше он хотел вызвать сюда же и лондонскую полицию, но опасения Софи относительно заинтересованности в этом деле Фаша остановили его. Она не слишком верила в то, что капитан судебной полиции отказался от преследования подозреваемого. «Первым делом мы должны найти Криптекс», — сказала тогда Софи. «Это ключ ко всему». И, разумеется, она оказалась права. «Ключ к тому, чтобы вернуть Лью живым и здоровым. Ключ к тайне Грааля. Ключ к тому, чтобы узнать, кто стоит за всем этим». К сожалению, единственная возможность найти этот ключ представилась здесь и сейчас, у могилы Исаака Ньютона. Человек, завладевший криптексом, должен был появиться у этой могилы, чтобы расшифровать последнее ключевое слово, если только, если только он не успел сделать это раньше и уйти. Но Софи с Лэнгдоном не теряли надежды, продвигаясь вдоль левой стены собора. Они попали в узкий боковой проход за длинным рядом пилястров. У Лэндона не выходил из головы Лью Тибинг. Он так и видел его связанным с кляпом во рту на заднем сиденье лимузина. Тот, кто приказал в одночасье перебить всю верхушку приората Сиона, вряд ли остановится перед убийством любого другого человека, вставшего у него на пути. Какая жестокая ирония судьбы кроется в том, что Тибинг тоже получивший столь почетный в Британии титул рыцаря, стал заложником во время поисков могилы своего же соотечественника, сэра Исаака Ньютона. «Где же она?» — спросила София, озираясь по сторонам. «Могила. Лэндон понятия не имел. Надо найти какого-нибудь служку и спросить. Все лучше, — думал Лэндон, — чем блуждать по всему аббатству. Оно являло собой бесчисленное множество мавзолеев, миниатюрных часовен и ниш для захоронения, куда свободно можно было войти. Как и в Большой галерее Лувра, вход тут был только один, тот самый, через который они сюда попали. Так что войти просто, а вот выбраться почти невозможно. Один из коллег лендона называл аббатство «настоящей ловушкой для туристов». К тому же выстроено оно было в архитектурных традициях своего времени, а именно в виде гигантского креста. Однако, в отличие от многих церквей, вход здесь располагался сбоку, а не в центре, в удлиненной части Нефа. Кроме того, у аббатства имелось множество пристроек. Один неверный шаг – проход не под той аркой, и посетитель рисковал заблудиться в лабиринте внешних переходов, окруженных высокими стенами. Служки здесь ходят в красных сутанах, сказал Лэндон и двинулся к центру. В дальнем конце южного трансепта виднелся золоченный алтарь. Возле него Лэндон увидел несколько человек, стоявших на четвереньках. Он знал, что подобные сцены в уголке поэтов не редкость, и все равно позы этих людей неприятно поразили его. Ерзают, как полотеры, только вместо обычного пола под плитами тела усопших. «Что-то никого здесь не видно», — сказала Софи. «Может, попробуем сами найти могилу?» Не говоря ни слова, Лэнгдон провел ее еще на несколько шагов вперед и указал вправо. Софи ахнула. Перед ней во всем своем величии и великолепии открылся вид на внутреннюю часть здания. Она казалась необъятной. Ага, теперь понимаю», — протянула она. Да, нам действительно нужен проводник. А в это время, чуть дальше, в ста ярдах от них, за скрытой от глаз Софи и Лэнгдона ширмой для хора к внушительной гробнице сэра Исаака Ньютона приблизился одинокий посетитель. Учитель остановился и оглядывал надгробие минут десять, не меньше. На массивном саркофаге Из черного мрамора стояла скульптура великого ученого в классическом костюме. Он гордо опирался на внушительную стопку собственных трудов. математические начало натуральной философии, оптика, богословие, хронология и прочее. У ног Ньютона два крылатых мальчика разворачивали свиток. Прямо за его спиной высилась аскетически простая, и строгая пирамида. И хотя пирамида выглядела здесь довольно неуместно, не она сама, но геометрическая фигура, находившаяся примерно в середине ее, привлекла особо пристальное внимание учителя. Шар. Учитель не переставал ломать голову над загадкой Соньера. Шар от могилы найди. Массивный шар Выступал из пирамиды в виде барельефа. На нем были изображены всевозможные небесные тела, созвездия, знаки зодиака, кометы, звезды и планеты. Овенчало его аллегорическое изображение богини астрономии под целой россыпью звезд. Бесчисленные сферы. Прежде учитель был уверен, стоит только найти могилу, и определить отсутствующий шар или сферу будет легко. Он разглядывал карту небесных тел. Какой же планеты здесь не хватает? Возможно, в каком-то созвездии не достает одного астрономического тела? Он понятия не имел. Учитель не удержался от мысли о том, что разгадка проста и очевидна, лежит буквально на поверхности, как в случае с рыцарем, похороненным папой. Какой именно шар я ищу? Вряд ли для разгадки и обнаружения Грааля требуются углубленные знания астрономии. Шар от могилы найди, розы цветок. На плодоносное чрево сие есть намек. Но тут учитель отвлекла группа туристов. Он быстро убрал криптекс обратно в карман и раздраженно наблюдал за тем, как посетители, проходя мимо небольшого столика, кладут пожертвования в чашу. Затем они, вооружившись угольными карандашами и листами толстой бумаги, двинулись дальше. Возможно, собирались посетить уголок поэтов и воздать должное Чосеру, Теннисону и Дикинсу, отполировав подошвами полы над их захоронениями. Оставшись один, учитель шагнул еще ближе к памятнику и принялся осматривать его дюйм за дюймом, От постамента до верхушки. Начал он с когтистых лап, на которых стоял саркофаг. Потом еще раз оглядел фигуру Ньютона, стопку его научных трудов, двух ангелочков со свитком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что там выведены какие-то математические формулы. Взгляд скользил все выше. Вот и пирамида с гигантским шаром-барельефом. Вот, наконец, и потолок ниши, усеянный звездами». Какой же шар должен быть здесь? И отсутствует. Он бережно дотронулся до лежавшего в кармане Криптекса, словно пытался найти ответ в самом прикосновении к этому искусно обработанному саньером кусочку мрамора. От Грааля меня отделяют всего каких-то пять букв. Он глубоко вздохнул, вышел из-за ширмы и бросил взгляд на длинный неф, ведущий к главному алтарю. Вдалеке на фоне позолоты ярко-малиновым пятном выделялась сутана местного служки, которого подзывали взмахами рук два человека, показавшиеся очень знакомыми. Так и есть. Лэнгдон и Невер. Учитель тихо отступил на два шага и вновь скрылся за ширмой. Быстро же они. Он не сомневался, что Лэнгдон с Неве. Рано или поздно поймут, о какой могиле идет речь в стихотворении, и явится к памятнику Ньютону, но никак не ожидал, что это произойдет так скоро. Еще раз глубоко вздохнув, учитель прикинул свои шансы. К трудностям и неприятным сюрпризам ему было не привыкать. «Как бы там ни было, а криптекс у меня?» Он снова сунул руку в карман, дотронулся до второго предмета, вселявшего в него чувство уверенности. Револьвер «Медуза». Как он и ожидал, детекторы, установленные входа, сработали, когда он проходил под аркой. Однако оба охранника тут же отступили, как только учитель, возмущенно посмотрев на них, показал им удостоверение личности. Высокое звание требовало почтительного отношения. Поначалу учитель надеялся разгадать загадку Криптекса самостоятельно и избежать дальнейших осложнений, Но с появлением Лэнгдона и Софи у него возник новый план. События могли принять еще более благоприятный оборот. С Шаром у него пока ничего не получилось, так что пусть помогут с их-то опытом. Раз Лэнгдон сумел расшифровать стихи и понять, о какой могиле идет речь, есть шанс, что и о Шаре ему кое-что известно». Может, он и ключевое слово уже знает, и тогда надо лишь заставить его поделиться этой информацией, как следует надавить и... Только не здесь, разумеется, в каком-нибудь тихом, укромном месте. И тут учитель вспомнил маленькое объявление, которое видел по пути к аббатству. Он тут же понял — лучшего места не найти. Надо только придумать, как заманить их туда. Весь вопрос в том, какую использовать приманку.